Записка, которую она оставила феям, бесследно исчезла. Лиза открыла пакет и увидела внутри книгу в потрепанной зеленой обложке. Бумага выглядела старинной. Обложка была подшита толстой черной ниткой. Лиза провела пальцами по буквам. Книга фей. На титуле был странный символ, выведенный золотом, перевернутая цифра 4 с кольцом внизу.